Теплая ладонь Илины легла на затылок. «Я думал, все кончилось. Теперь отдохнуть можно будет. А тут опять все сначала», — пожаловался Болон. «Я же там, в нашем мире, до донышка выложился. Почему я должен заботиться о мире, из которого меня пинком под зад выкинули?» Пальцы Илины были теплые, нежные и чуткие. Казалось, они отвечают ему, Возвращают покой Хотя бы год спокойной жизни Ты же знаешь меня Я эгоист А тут альтруист нужен Правильно? Правильно, отвечали пальцы Я не хочу начинать все сначала Опять надевать маску кого-то Умного из себя строить Я хочу быть тихим Мирным эгоистом Сидеть и наслаждаться покоем я не хочу ни о ком думать, кроме тебя и девочек. Разве я мало сделал для этого? Ты все делал правильно, говорили пальцы. Как глупо все получилось. Департамент никому не нужен. То, что он делает, бессмысленно. Почему никто не подумал, что оледенение повторяется во всех мирах? Спи, милый, сказала Элина. Постарайся получше отдохнуть. «У нас еще несколько спокойных, свободных дней».